И как бы фея не силилась выглядеть уверенной и спокойной, она тоже не хочет. Мы запрограммированы на выживание с самого рождения. Но любая система дает сбой. Только не в этот раз. Сердце бьется оглушительно громко. Во мне нет сомнений, когда я взвожу курок. Ее глаза, бездонные океаны, охваченные штормом. Бушующие волны клокочут и пенятся, затягивая в свой омут. Однажды мне приснилось нечто похожее.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 Я курю, глядя в голубое ясное небо. Холодные зимние лучи солнца слепят глаза. Ини сверкающим хрусталем блестит на деревьях. Я вспоминаю лицо Логана в тот момент, когда я направил на него дуло пистолета. Удивленная, недоверчивое ни слова не было сказано. Зачем? Он отступил, как нуб, пошатнувшись и нервно рассмеялся. Все еще не веря. А щенок взял и выстрелил в матерого волка. И сейчас молчаливые парни в черном вытаскивают из багажника его тело и волокут в заброшенный цех. Конец истории. Или только начало. Готово, босс. Спустя какое-то время раздается за моей спиной спокойный, сдержанный голос. Я оборачиваюсь, коротко кивая. Отличная работа, Брэкстон. Осталось решить вопрос с Краузом. Не волнуйся, его уже взяли. Вывезут за город и позаботятся, чтобы никто не нашел. спокойно сообщает рони «Уходим», сухо бросая я, жестом приказывая разойтись по машинам. И в тот момент, когда, открывая дверцу бронированного джипа, из-за поворота на подъездную дорогу выруливает три одинаковых черных БМВ и быстро движутся в нашу сторону. Щурясь от прямых лучей неласкового солнца, я наблюдаю, как приближается мрачный кортеж. «Уезжайте без меня, я остаюсь». «Вас не будут преследовать, им нужен только я», обращаясь к всполошившимся парням. Брэкстон неуверенно стоит, глядя на меня из-под сдвинутых бровей. На суровом лице упрямое выражение. «Проваливайте», — я сказал, безапелляционно приказывая я. «Быстро!» «Босс!» Брэкстон делает шаг вперед, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом. «Вон!» — кричу я. рони сделав над собой усилие... Отворачивается и командует остальным садиться по машинам. Я слышу, как лопают двери, и с ревом заводятся моторы. И через минуту остаюсь один в дорожной пыли, поднятой шинами умчавшихся джипов. продолжая дымить сигаретой, не двигаясь с места. Слегка расставив ноги, приподнимаю ворот пальто, выдыхая серое облако никотинового дыма. Первый БМВ останавливается в десяти метрах от меня. Я знаю, кто внутри. Во мне нет тревоги или страха, скорее глухое раздражение. Я не закончил, и это все, что меня волнует в данный момент. История всегда повторяется. Блюстители порядка и защитники человеческой жизни никогда не появляются вовремя, рано или поздно, но не тогда, когда в них нуждаются. Ни один из федералов не выходит, тонированные окна наглухо закрыты, иний блестит на черных глянцевых крышах автомобилей. Я докуриваю сигарету и бросаю под ноги в грязный снег. Твердыми уверенными шагами подхожу к ожидающему меня БМВ и, открыв дверь, сажусь на заднее сиденье рядом с агентом Бернсом. Он делает знак водителю трогаться, и автомобиль резко срывается с места. В салоне душно, пахнет кожей и лимонным кондиционером. Бернс смотрит прямо перед собой, сложив руки на коленях, я в окно. Даже наручники не наденешь? Нарушая тягостное молчание, спрашиваю я. «Мы оба знаем, что тебе некуда бежать», — бесстрастно отвечает Бернс. «Я не спорю», — признавая его правоту. «Это было глупо, Джером». Жестким суровым тоном говорит он, и я снова молчу, только усиливая его раздражение. «У нас была договоренность. Ты нарушил все условия. Я не мог ждать», — коротко отзываюсь я. «И у меня не было никаких гарантий, что ты сдержишь слово. Они могли уйти в любой момент. Уголовные дела возбуждены. Просто слова, Бернс, никаких действий. Ты организовал пожар в Миде Фарм, спалил все лаборатории, включая оформленные на подставных лиц, и уничтожил архивы со всеми исследованиями и разработками. Обвинительным тоном зачитывает список моих недавних деяний Бернс. Я небрежно пожимаю плечами. «Не понимая о чем ты». «Бытовое возгорание в первом случае и неосторожность персонала в остальных. Ты же знаешь, как сложно сейчас найти ответственного и квалифицированного сотрудника», с иронией вздыхаю я. «К тому же, я уверен, что ты проверил мое алиби на время заявленных событий». «Не ты лично, Морган. Мне сложно представить тебя бегающим по цехам завода с канистрой бензина. Докажи, что я причастен», равнодушно бросая я, поворачивая голову. Бернс на удивление сдержан, на его лице выражение холодного любопытства. «Мне есть за что посадить тебя на пару пожизненных сроков и без доказательства его участия в пожарах», — лаконично сообщает он. «Я представлял задержание на месте преступления несколько иначе», — хмыкнув, замечая я. Агент приподнимает бровь, криво улыбнувшись. «А кто сказал, что ты задержан?» «Мне нечего тебе предложить, Бернс. Все данные по Купидону уничтожены. Могу дать денег. Но ты же не возьмешь». «И много денег?» Ухмыльнувшись, поинтересовался Бернс. «Мне просто интересно. Сколько стоит пара пожизненных сроков? Я президент пока еще действующей корпорации. Так что в материальном плане проблем не возникнет. Кертис как-то вышел из тюрьмы в свое время, напоминая я. Его осудили на 25 лет, уточняет Бернс. И Кертису было что предложить. «Ты наломал дров, парень, и сильно расстроил мои планы. Однако мы все еще можем быть полезны друг другу». сомневаясь скептически огрызаясь я. «Если ты думаешь, что я сохранил состав волшебных таблеток, чтобы торговаться с ФБР, то ошибаешься. А ты уверен, что все подпольные лаборатории уничтожены?» Бросив на меня пронзительный сканирующий взгляд, спрашивает Бернс. «Я утвердительно киваю». Получив доступ к теневой деятельности медии, первое, что я сделал, это зачистил все, что было связано с Купидоном. А те партии, что уже разошлись, поднимутся в цене, пожимая плечами. Потом исчезнут, а зависимые или излечатся, или найдут другой вариант доступного кайфа. Может, расскажешь мне, что в нем такого, в этом Купидоне? Я, отворачиваясь к окну, вспоминая, как много раз задавал подобный вопрос самым разным людям. И у меня до сих пор нет окончательного ответа. Он гораздо глубже, чем сухие цифры и формулы лабораторных исследований. Мы что-то потеряли на пути эволюции и ищем способ вернуть недостающий элемент, чтобы снова почувствовать себя цельными. Но мы не знаем, где искать и что именно, и поэтому так часто ведемся на подмену, имитацию. Наверное, поэтому так много в мире людей, страдающих зависимостями, потерявших цель ориентир И совесть. Мы хотим покупать, не затрачивая усилий, используем легкие пути и наивно полагаем, что деньги и власть способны дать нам желаемое. Но Даниэль морган забыл о самом важном. в африканском племени, спрятанном глубоко в джунглях, откуда он привез рецепт купидона деньги и власть не имеют никакого значения. Главная причина краха купидона в жадности и нежелании прилагать собственные усилия. чтобы испытывать настоящие эмоции, не подменяя их на фальшивую имитацию. Сначала он дарит счастье, подъем энергии, ощущение влюбленности, а потом отнимает волю и разрушает разум и тело. Ты попробуй представить, что год, два, три и больше находишься в состоянии эйфории, когда гормоны зашкаливают, а эмоции удерживаются на постоянном взлете. Прыжок с парашютом длиной в полжизни. Каково это? Как долго организм выдержит подобный всплеск? Они перегорают, пленницы Купидона. Кто быстрее, кто чуть позже, но это происходит. А потом не остается ничего, кроме безумия или смерти. А как насчет наркотических дженеретиков? Мне довелось сталкиваться с девушками, находящимися под их воздействием. Впечатляюще, ухмыляется бёрнс. Эффект имитации наступает быстро. В зависимости от дозировки задействует в основном сексуальную сферу. Действует недолго и вызывает быструю зависимость. Это тяжелый наркотик, подавляющий разум уже во время первого приема. Купидон же на первых порах оказывает позитивное воздействие, усиливая имеющиеся умственные и физические способности. И в этом его опасность. В постепенном привыкании, переходящем в практически неизлечимую потребность. «И ты даже пару упаковок себе не оставил», — с хитрой усмешкой пытается выяснить Бёрнс. «Ситуации в жизни бывают разные», — поясняет он в ответ на мой недоумевающий взгляд. «И если разумно использовать...» «Использовать больше нечего», — жестко напоминаю я. «Ты задал все свои вопросы. Если нет, то поторопись. Потом мы будем общаться только в присутствии адвоката». «Так ты торопишься в тюрьму?» «А как же беременная молодая жена, брат-инвалид?» Сделанным равнодушием интересуется Бернс. «Они будут обеспечены всем необходимым», – отвечая сквозь зубы. «А другие варианты не рассматриваешь?» «Например, сотрудничество. Мы уже выяснили, что мне нечего тебе предложить». «Не скажи», – ухмыляется Бернс, складывая руки в замок. «Ты действующий президент корпорации. Твои слова». Пожар на заводе финансово пошатнет положение медеи на рынке, но не уничтожит. Ты говорил, что уголовные дела против членов правления возбуждены. Ты дал мне слово, что Моро сядет в тюрьму. Ты тоже кое-что мне обещал, пожимая от плечами Бернс. К тому же у тебя были свои планы на Моро. Или я ошибаюсь? Я здесь, как видишь. Но по-прежнему без наручников. Если бы ты был задержан, мы бы сейчас с тобой не говорили, Джером. «Что ты хочешь?» – потеряв терпение, яростно спрашиваю я. «Сотрудничество», – повторяет Бернс. «Цель. Мне нужны связи корпорации. Все до банального просто», – Джером с улыбкой произносит Бернс. идея сотрудничает с таким гигантом, как Триада, подмявшим под себя Нью-Йорк и всю Калифорнию. Как поговаривал Логан Морган, миром правят транснациональные корпорации. И частично он прав. Нет смысла уничтожать то, что можно взять под контроль. Отстреливаешь одного паразита, появляется другой. Или ты думаешь, что с уничтожением Медеи мир может спать спокойно? У нас есть шанс повлиять глобально на ситуацию с организованной преступностью, которую давно уже взяли под свое чуткое руководство такие корпорации, как Медея, Триада и другие, образуя тандемы. Они усиливают свою власть и влияние. Что произойдет в случае моего отказа? Задаю вопрос, когда Бернс заканчивает свою пламенную речь. Ты пойдешь под суд. Получишь свой срок, а я найду другого человека, готового понять, что именно я ему предлагаю. Твой приемный отец всю свою жизнь пытался изменить мир к лучшему, но не успел. Сейчас ты можешь продолжить его дело. Или его жертва была напрасной? Это шантаж. Резко отбиваю попытку сыграть на моих чувствах к Стивену Спенсеру. «В большой игре иначе не бывает, Джером. Мы с тобой знаем правила. Я ненавижу правила. Это я тоже понял. Но я готов дать тебе время подумать и закончить то, что ты начал в качестве жеста доброй воли. Вскинув голову, я хмуро смотрю в непроницаемое лицо Бернса. «Ты дашь мне убить Моро? Недоверчиво интересуюсь я». «Уверен, что ты не станешь этого делать», – небрежно повел плечами Бернс. «Мне придется, раз нет никаких готовящихся дел против него. Это дело совести и чести». «Ты еще больше энтузиаст и мечтатель, чем Кеннет Грант, но должен тебя разочаровать. При всем желании Моро не сможет предстать перед судом. Я передал тебе достаточно улик, документальных фактов и доказательств его преступлений». «Да, достаточно». Утвердительно кивает Бернс. Но есть проблема, Джером. Квентин Моро не доживет до суда. Рано утром его доставили в реанимацию онкологического отделения. Врачи дают ему неделю. Может, меньше. Ты опоздал со своей местью. Сукин сын. Рычу я, яростно сжимая кулаки, ударяя по сиденью в приступе бессильной злобы. Я сделаю так, что тебя пропустят в палату. Если ты готов, конечно. Или ты позволишь уйти ему победителем? так и не узнав, зачем он все это устроил. «Я знаю, зачем», – ожесточенно говорю я. Он больной свихнувшийся ублюдок, решивший протащить меня через чистилище, чтобы наслаждаться, наблюдая за моей агонией, питаясь эмоциями, давно ему недоступными. Он все время говорил мне, но я не слушал. В каждой его фразе был ответ. Больная философия Квентина Моро, его личный кодекс справедливости и мировоззрений. «Однако он отдал тебе все, чем владел. благодарность за шоу, которое ты ему устроил. Или же он получил то, что хотел, достойного преемника?» Склонив голову, Бернс окидывает меня пристальным взглядом. «У тебя не так много времени, чтобы получить верный ответ, Джером». Бросив взгляд в окно, замечаю, что БМВ въезжает на территорию больницы в центре Чикаго. Паркуется на стоянке. Поворачиваясь к Бернсу, с подозрением глядя на него. «Я буду ждать тебя через месяц там же, где и обычно, в то же время», произносит он неколебимым тоном. «Если не приедешь, за тобой выйдет опергруппа в любую точку мира, куда бы ты ни сбежал, и история продолжится по весьма печальному для тебя сценарию. Ты понимаешь, что такими предложениями раскидываются только идиоты?» «Я подумаю, Бёрнс», холодно отзываясь я. «И кстати, Джером». Говорит он, когда я уже собираюсь выйти из автомобиля. Обернувшись, вопросительно смотрю на него. Страшно было убивать? Когда есть за что, убивать не страшно. И когда физическое уничтожение – единственный способ остановить врага. И когда знаешь, за кого ты убиваешь. «Я знал, что ты скажешь именно это», – удовлетворенно кивает Бернс. «Страшнее, когда не для чего жить. Правда?»